Есть у меня одна фотография. Много лет я уже храню ее у себя, и она до сих пор дорога мне. Попала эта фотография ко мне давно. Когда-то я знал одну девочку. Вернее, девушку. Была она похожа на цветок-одуванчик, Которого еще не коснулся ветер. Вся легкая, светловолосая, С большими теплыми глазами. В нее влюблялись подряд все ребята, Которые знакомились с ней. Бывают такие девушки. Есть в них что-то такое, На что никак нельзя не обратить внимание. Поначалу она была просто приветлива со мной и ничем не выделяла меня из компании своих обычных поклонников. Но я становился все настойчивее и настойчивее, и она в конце концов стала иногда разрешать мне провожать себя домой по вечерам. Мы стояли с ней в темном подъезде ее дома, И часами напролет я шепотом рассказывал ей всякие веселые истории. Когда мимо нас проходили соседи, я замолкал, вплотную придвигался к ней, чтобы нас не заметили. Чего они тут ходят? Это наша лестница. Но они же тут живут. Да, конечно. Потом соседи уходили, а я все продолжал стоять, прижавшись к ней, она иногда дотрагивалась до моего пальто своими белыми варежками и отодвигала меня от себя. А иногда делала это не сразу, и некоторое время я дышал запахом ее волос и видел перед собой ее настороженные и любопытные глаза, смотревшие на меня снизу вверх. Однажды я поцеловал ее. Я стоял так близко от нее, Так темно было в подъезде, Так далеко от нас был город С его гудками машин и звонками трамваев, И так хорошо и непонятно пахли ее волосы, Что я не выдержал И осторожно прикоснулся губами к ее щеке. Она посмотрела на меня, потом закрыла глаза, опустила руки и вся притянулась ко мне, словно потеряла равновесие и искала опоры. Я обнял ее, но она положила мне на грудь свои белые варежки, и в ее руках я почувствовал уже знакомый, но на этот раз какой-то мягкий, нерешительный протест, еле уловимый. И было во всем этом что-то новое, неожиданное, требующее разгадки. Потом еще много-много раз мы стояли с ней в темном подъезде ее дома, и я уже больше не рассказывал ей веселых историй. Мы просто стояли рядом друг с другом и молча ждали того часа, когда закрывалась находящаяся неподалеку станция метро, и последний сосед проходил в темноте мимо нас. Потом я поворачивался к ней, все так же молча расстегивал ее пальто, просовывал руки в теплую глубину за ее спиной, обнимал ее, чуть притягивал к себе, Прижимался губами к ее губам. И, закрыв глаза, мы медленно поднимались над землей, Устремлялись куда-то за облака и еще дальше, еще выше, И долго-долго летали там, забыв обо всем, что было до нас, И не думая о том, что будет после нас, Носимые и поддерживаемые в небесах Каким-то невидимым и теплым потоком. Мы стояли так, прижавшись друг к другу По десять, пятнадцать, двадцать минут, А иногда и по целому часу. И ничего мне не надо было тогда от нее Кроме соломенного запаха ее волос, Земного и горького, как июльское сено, Ничего, кроме губ ее, нежных и трепетных, Как крылья далекой, непойманной бабочки. Мы стояли в подъезде ее дома, Держа друг друга за руки, И я, глядя в ее серые, Вспыхивающие блестками радостных слез глаза,